Все в недоумении уставились на него. Все за исключением Бенсона. Безусловно, сержант. Передайте библиотекарю вот эту карточку. Еще один вопрос, профессор. Относительно вашей программы предотвращения землетрясений. Существуют ли способы уменьшить в какой-то степени масштабы разрушений, вызванных землетрясением, которое, как я понимаю, неизбежно грядет? Если бы мы этой проблемой начали заниматься лет пять тому назад, то, возможно, ответ мог быть положительным. К сожалению, мы только-только начинаем. Понадобится три-четыре года, чтобы получить первые результаты. Нутром же я чувствую, что чудовище ударит первым. Но уже там, на пороге, ждет своего часа. Глава седьмая. В то же самое утро в половине одиннадцатого моро вновь вошел в кабинет. Дюбуа сидел за его письменным столом и слушал записи, сделанные на два магнитофона. Увидев входящего Морро, он выключил магнитофон и поднял глаза. «Ну что, дискуссия позади?» — спросил Морро. закончилась двадцать минут назад. Теперь они обсуждают нечто другое. Вне всякого сомнения, как избавиться от нас». Мне это под конец надоело, детский лепет. Они даже связно говорить не могут, не то что думать рационально. Морро подошел к окну для наблюдения и включил динамик, расположенный прямо над окном. Все четверо ученых сидели, точнее развалились за столом, Прямо перед собой они поставили бутылки, чтобы не утруждать себя и не ходить без конца к тележке. Говорил Барнетт, правда, невнятно. Он был красным, как рак, то ли от алкоголя, то ли от гнева, то ли от того... Да пошло все это к черту, к ядрине фене, а то и дальше наши четверо вы только посмотрите на себя лучшие мозги в стране по крайней мере так считается лучшие ядерщики неужели мы не в состоянии господа неужели у нас не хватит ума чтобы придумать как обойти точнее поломать дьявольские махинации этого чудовища морра «То, что я предлагаю, да заткнись ты!» — прервал его Брэмуэлл. «Эту речь слышим по четвертому заходу». Он налил себе водки, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Хелли сидел, упершись локтями, в стол и закрыв лицо руками. Шмидт уставился в бесконечность, явно затуманенную джинам. Морро выключил динамик и отвернулся. Не знаю, кто из них больше пьян, Барнат или Шмидт. Я сказал бы, что они в общем-то в своем привычном состоянии. А вот что касается Хелли и Брэмуэлла, они не такие пьяные, как остальные, но все же не в своем привычном состоянии. Все семь недель, что находятся у нас, эти двое были довольно умеренны в выпивке. За все эти семь недель никто не получал такого удара по психике. Скорее всего, такого потрясения они вообще никогда не испытывали. Думаешь, знают? Хотя, конечно, излишний вопрос. У них сразу возникли подозрения, которые через пятнадцать минут переросли в уверенность. Остальное время все пытались найти хоть какую-нибудь ош... И не смогли. А ведь им известно, как делать водородную бомбу.